Глава 20. Иногда совсем нестерпимо оставаться наедине с самим собой. Легче кричать, спорить, драться, с ненавистью смотреть в глаза живому противнику, потому что самый сложный, жестокий, по сути, неравный бой это бой с внутренним я. Почти наверняка и почти всегда он бывает изначально проигран. Причина очевидна. Просто противник слишком хорошо знает все твои слабые места. Просто противник. Ты сам. Таша смотрела на себя в зеркало и чувствовала, как по кусочкам, подобно кадрам в каком-нибудь фэнтези-фильме, распадается её жизнь. То, что она считала своей реальностью, что она знала, что видела, она была подобна тепличной розе, выросшей в искусственных условиях, созданных заботливыми хозяевами. то эту брать брезентовый навес и попасть под струи реального ветра, твои лепестки наверняка тут же будут растерзаны суровыми условиями открытого воздуха. Всё то, что, как ей казалось, составляло её успех, на поверку оказалось таким же миражом, как те, что она встречала в пустыне. Любовь родителей, косные традиции не позволили ей соприкоснуться с правдой этого мира. Сначала Счастливое детство за высокими заборами. Потом учёба в закрытом британском колледже, где заборы были не ниже. Да, в юношестве ей казалось, что свободы за границей больше, по крайней мере, порядки старейшего британского учреждения не позволяли переносить за стены альмаматер навязанные штар положением и происхождением условности и правила. Не было раздражающий хвостом плетущийся всегда по пятам охраны, не было вечно бдящего ока мужской половины семейства. Не было многочисленных восточных, но нет и если бы ей стар оказалась тогда, что облачившись в синюю форму с золотым вензелем европейского образовательного учреждения, она преображает вокруг себя и действительность, становится частью того западного мира. Ведь теперь ничто внешне не отличает её от соседок по партам. Она наконец-то вдохнула дух демократии. Ей ведь даже разрешено было выезжать за пределы кампунда к новоявленной подруге Кейт домой. И свои первые приключения они планировали как раз оттуда. Именно там появились первые ростки её вондюризма. Вот только сейчас, стоя перед зеркалом, совершенно голая внутри и снаружи, с потерянным взглядом, она задавалась вопросом: А был ли тот самый авантюризм чем-то большим, чем продолжением созданных тепличных условий вокруг неё? Красивые суперкары, сакалинная охота, шикарные арабские скакуны, тяга к экзотическим экстремальным видам спорта. Всё то, что она делала секретно, как ей казалось, урывая свободу для себя, она бы делала и так. Все отпрыски богатых арабских семей имели приблизительно одинаковые увлечения. С той лишь разницей, что никто бы ей не разрешил, скажем, участвовать в сомнительных видах соревнований с непонятными конкурентами. Делая она это открыто, все было бы обставлено гораздо более гламурным, лощеным антуражем. Получалось, что ее секретные выезды с Кейтлин, по факту, были не большим, чем шалостью балованного ребенка, который нарочно выгребает песок из песочницы. Хламает игрушку соседа или рвёт яблоки в чужом саду, и сам же радуется и смеётся своим пакостям. Его выходка, кажется, большой и важной только в его собственных глазах. А окружающие, если и замечают её, смотрят на неё с нисходительно и иронично. Никогда иштар не рисковала по-настоящему, никогда по сути не выбиралась из зоны своего комфорта. Если глубоко задуматься, все её провокации всегда были с заранее предсказуемым положительным исходом. Даже факт того, что всегда рядом была Кейт, которая, если что, поможет и прикроет, многое объяснял в сути её поведения, открывшийся даже ей самой только сейчас. Первый и единственный раз, когда всё вышло из-под контроля её встреча с Туарегом. Тот золополучный день с золотым рассветом, ставшим для неё роковым. А что в сущности могла сделать Иштар? Как была способна противостоять тому дикому самому, настоящему пустынному цунами песка, какие действительно случались на бескрайних просторах огромной Сахары? Готова ли она была выдержать схватку с реальностью? Просто девушка в жестоком мире восточных традиций и условностей, связанная по рукам и ногам путами понятия чести, приличия, морали, обязательств перед семьёй. Казалось бы, всё, что она осмелилась сделать полюбить. Но разве в её мире этого деяния было недостаточно для того, чтобы обречь себя на пожизненные муки? Разве для многих тех, кто заключал договорные браки для своих будущих детей ещё в младенчестве, кто ставил во главу угла богатства и интересы семьи само это слово «любовь» не было смертельным приговором, красные линии, о которой вслух даже боялись говорить. Чувство бессилия, полностью затопившее ее сознание, теперь явило себя в полной красоте, представ перед ней ее же отражением в зеркале. «Ештар бин-Нуриддин Магдиси» могла иметь все деньги мира, летать на частных самолётах, покупать себе украшенные бриллиантами телефоны и заказывать эксклюзивную одежду у лучших кутюрье мира. Но в реальности её прав и свобод было меньше, чем у безропотных горничных из Эфиопии или Таиланда, которых так любили за молчаливость и исполнительность нанимать за гроши её богатые соплеменники. Не это ли было её личным золотым проклятием? Её стара отчаянно пыталась ухватиться хотя бы за что-то, что могло бы стать для неё твёрдой почвой под ногами, нащупать хоть какую-то твердыню, которая бы позволяла ей чувствовать себя не просто бесхребетным существом с предопределённой участью, а чем-то стоящим, способным бросить вызов опасному врагу. Но пока у неё этого не получалось. Не было ничего, что отличало бы её от массы безропотных рабынь своего происхождения. Неважно, облачены они в шёлк или в тряпьё. Иштар как-то слышала спор своей матери и отца по поводу абайи. Хотя Валерия приняла необходимость её ношения как данность, то и дело внутри её восставало. Эта чёрная тряпка убивает не женщину, она убивает личность, раздражённо выдала она мужу, скидывая с себя национальный наряд, стоило им оказаться дома. Не скажи, Вопрос в комфорте. Абая может от именитого кутюрье, расшитой золотом и сотканной из самых невесомых натуральных ниток, а может и щиплющего и окрашивающего кожу некачественного капрона, ответил Нур. Неважно, комфортно женщине в чёрном мешке или нет. Для окружающих она всё равно перестаёт существовать. Тюмница может быть землянкой, а может пятизвёздочным отелем. Смысл один это всё равно тюрьма. Вот так и Уиштар. С самого рождения она жила в комфортабельной тюрьме, а то, что считала своей независимой и самостоятельной жизнью, оказалось не большим, чем так любимые мальчишками их большой семьи, с специальными очками, симулирующими реальность. Подошла к трёму, открыл одну из полок, сглотнула сразу образовавшийся в горле ком. Браслет. Её браслет. А ведь она совсем и забыла о нем. Отдала его руки и на починку. Хлопоты и новая жизнь поглотили мысли о загадочном подарке из прошлой жизни. Теперь цепь снова была целой. Серебро не холодило руку. Оно не было тяжелым и увесистым. Маленькие детальки на нем игриво поблескивали, завораживая выгравированными странными символами. Рядом с браслетом лежала книга, которую она купила, но тоже совсем про нее забыла. В той своей жизни, где Туарек остался растворившимся на горизонте миражом, когда она еще не знала его Белькосемом, когда еще не встала на путь предательства законного мужа и мук соблазна и порока, она купила эту книгу, чтобы запомнить, чтобы хотя бы немного узнать о культуре и нравах того, кто стал ее первым мужчиной. И пусть сейчас ее любовь отдавала горькой оскомины на языке. Пожалуй, то ее чувство. тремительная и искренняя, охватившая дикой жаждой в пустыне, была единственным глотком реальности, которую, возможно, она никогда бы и не познала, не встреть в тот проклятый с золотым рассветом день гонок. Ештар взяла в руки книгу и браслет, села на кровать, накрывшись покрывалом, и ушла в чтение.